Глава пятая. Хлоп. Хлоп. Я просыпаюсь с головной болью от звука, который ощущается так, словно кто-то вбивает гвозди мне в череп. Виски ломит мысли путаются, а значит, у меня снова мигрень. Она мучает меня каждый месяц, стучит в основании черепа и вычерчивает перед глазами раскалённые до бела серебряные пятна. Ещё в прошлом году у меня закончились все таблетки, поэтому теперь на несколько дней я становлюсь калекой. Ещё одна вещь, недоступная моей панели, Синтез обезболивающего. Клоп. Поморщившись от боли, я медленно выдыхаю и открываю глаза в поисках источника звука. Деревянные балки на потолке медленно обретают очертания. Настоящая древесина. Они выращены в искусственной среде, на которой сучки и прочие несовершенства повторяются через равные промежутки. Эта древесина старая, с зазубринами, покрытая толстым слоем паутины, тянущейся до заплесневевших досок, которыми забито окно. И вдруг я понимаю, что даже не знаю, как сюда попало. Скорее даже так. Я не знаю, где нахожусь. Косые неяркие солнечные лучи, словно клинки, проникают сквозь доски. А значит, сейчас либо поздний вечер, либо раннее утро. Я лежу в маленькой комнате, на железной кровати, под толстым шерстяным одеялом, напротив ряда пыльных книжных полок. На дальней стене висит портрет в рамке. Рисунок маленькой девочки с длинными тёмными волосами. Её сжатый рот нарисован несколько неуверенными штрихами, а взгляд устремлён вверх. Словно ей задали сложный вопрос, и она обдумывает ответ. Её лицо мучительно знакомо, а имя вертится на языке, вызывая боль, которая никак не связана с мигренью. Я вонзаю ногти в ладони. Старый трюк, которому меня научил папа. Резкий всплеск боли помогает взять её под контроль. Туман в голове рассеивается, и я сажусь на кровати. Маленькая девочка на портрете — это я. Папа нарисовал его в моём далёком детстве. А сейчас я сижу в его комнате, на его кровати. И смотрю на его книги. Я поворачиваюсь, чтобы осмотреться, охваченная внезапной, безумной надеждой, что он здесь. Но от этого движения меня вновь пронзает боль. И воспоминания заполняют мысли. Перья джип, доза, взорвавшаяся в моём желудке. Солдат, трясущий меня и выкрикивающий моё имя перед тем, как я отключилась. Он привёз меня сюда. Дыхание перехватывает от этой мысли, и я начинаю бешено озираться по сторонам, усиливая чувство до предела. Звуки становятся громче но я больше не слышу хлопков, которые меня разбудили. Только собственное дыхание. Своё колотящееся сердце. И прерывистые неразборчивые шумы из леса. Я сосредотачиваюсь и запускаю звуковые фильтры. Шелест сосен, крики стаи голубей вдали и ритмичный стук где-то подо мной. Это шаги. Кто-то в тяжёлых ботинках вышагивает на крыльце. Сердце колотится о рёбра. Должно быть, это солдат. От воспоминания о его чёрных глазах по телу пробегает дрожь. Нужно придумать, как выбраться отсюда. Звонить Агнес. Дерьмо, я совсем забыла об Агнес. Я закрываю глаза и вызываю коммуникатор. Здесь недостаточно устойчивый сигнал для звонка, но его хватит на сообщение. Агнес, где ты, солдат? Схватил меня. Мозаичные слова появляются перед глазами медленнее, чем обычно. Различные мысли проносятся в голове, отчего панели сложнее распознать их. Я сосредотачиваюсь на имени Агнес в поле получателя. Текст исчезает но затем высвечивается сообщение, что пользователь вне сети. «Агнес?» Пробую я снова изо всех сил, пытаясь сосредоточиться на словах. «Агнес, ты в порядке?» «Пожалуйста, ответь!» Значок сети вращается у меня перед глазами, рядом с её именем, пока коммуникатор пытается отправить ей сообщение. Но она всё ещё вне сети. Она всегда сразу же отвечала мне. Значок перестаёт вращаться, а затем под её именем появляется строчка серого цвета. Такого пользователя не существует, или он находится вне зоны доступа. Сгуб срывается всхлип. Прежде чем я успеваю зажать руками рот, шаги на крыльце затихают. Солдат. Он услышал меня. Я задерживаю дыхание и замираю. Такое сообщение означает, что пользователь мёртв. Это невозможно. Я перебираю альтернативные варианты. Может, она отключила свою панель. А может, попала в зону блокировки сигнала. Агнес не могла умереть. Снизу открывается дверь, и раздаётся скрип заржавевших петель. Я зажмуриваюсь. «Возьми себя в руки, рысь!» Возникший в голове голос резкий, как хлыст. «Это не агнес Но я знаю, что она бы именно так и сказала. Старушка, наверное, накричала бы на меня за то, что я тут сижу. Хватит хандрить и встань уже на свои чертовы ноги!» Сказала бы она. «В гостиной подо мной раздаются шаги. Я поднимаюсь с кровати с трудом, превозмогая боль. Не знаю, зачем солдат притащил меня сюда, но уверена, в этом нет ничего хорошего». Я держусь за живот и осматриваю комнату, выискивая хоть что-то, что поможет мне сбежать. Одна из папиных серебряных перьевых ручек мерцает рядом с пачкой пыльных заметок, лежащих на тумбочке из красного дерева. Я поднимаю её и кручу в руке. Перо для чернил хлипкое, но оно острое и металлическое, и это лучше, чем ничего. Я сжимаю ручку в руке и иду к дальней стене, у которой лежит мой рюкзак. Опустившись на колени, начинаю рыться в нём. Нахожу грязную одежду, которую несла Кагнес, а фильтр для воды, бинты и почти килограмм замороженного заражённого мяса. У меня перехватывает дыхание. Пакет для заморозки мягкий практически оттаял. Я вытаскиваю его из рюксака и переворачиваю, чтобы осмотреть. Пакет подрагивает в моих руках, а внутри раздаются хлопки, словно там лопаются пузырьки газа. Именно эти звуки и разбудили меня. Клетка за клеткой начинает взрываться. Куски разлетаются по воздуху считанные минуты. Этого количества хватит, чтобы разнести полкомнаты. Я скольжу взглядом по заколоченному окну, и примерный план начинает формироваться у меня в голове. Он опасный чертовски безумный. Но если сработает, мне удастся выбраться отсюда. Лестница скрипит под ногами солдата. Я сжимаю перо в зубах, направляюсь к окну и проталкиваю пакет для заморозки между досками. Зарабатываю несколько за нос, но мне удается просунуть его, успеть повернуться и спрятать ручку у себя за спиной до того, как распахивается дверь. Солдат стоит в дверях и смотрит на меня светло-голубыми глазами, которые, могу поклясться, были чёрными, когда он схватил меня. Он медленно делает шаг вперёд, осматривая все углы. И от этого у меня волосы встают дыбом. Это необычный солдат. Он — ходячее оружие. Это читается в морщинках на его лице, в свирепости и настороженности его глаз. Он безоружен. Но от каждого его движения веет опасностью. Каждый шаг словно сжатая стальная пружина, блеск на лезвие бритвы. Его окружает такая аура, что становится ясно. Он жил в военном лагере, выполнял приказы, тренировался и чистил оружие. Руки солдата пусты, ладони раскрыты. И внезапно я вспоминаю, как они сжимали мою шею. «Добрый вечер, Катарина». Он протягивает мне руку. «Я лейтенант Коул Франклин. Не трогайте меня. Я отшатываюсь. Не приближайтесь». Его озадачивает мой испуг. «Неудивительно». Наверное, ему даже незнакомо чувство страха и полной безнадёжности. То, что чувствует кролик, загнанный волком в угол. И после этих мыслей перьевая ручка в моей руке кажется детской игрушкой. Скорее всего, если я ударю его в бок, он просто засмеётся и вытащит её. Я не причиню вам вреда. Его голос тихий и спокойный. Что вы сделали с Агнес? Что вы имеете в виду? Он подходит ближе, и я упираюсь спиной в книжную полку. Мне некуда идти, и нет возможности сражаться. Нет, пока не взорвётся мясо, что может случиться в любую секунду. Или может произойти слишком поздно. «Моя подруга», — говорю я. «Вы выстрелили в неё?» «Нет, я этого не делал». Он подходит ближе. «Я выбил оружие из её рук, но не причинил ей вреда». «Ложь!» Его брови поднимаются. «Если я убил её, то кто тогда переодел вас и заплёл волосы?» «Я этого абсолютно точно не делал». Я дотрагиваюсь рукой до затылка. Кто-то вымыл мои волосы, расчесал и заплёл рыбий хвост. Кожа чистая, а на мне черная хлопковая футболка и шорты с логотипом Картекса. А я даже не заметила этого. открывая рот, но не знаю, что сказать. Прошлым летом я как-то упомянула при Агнес, что волосы мне надоели, и я подумываю их сбрить, после чего она научила меня плести косу рыбий хвост. Она десятки раз своими проворными пальцами заплетала мои непослушные темные волосы в чистые блестящие узлы, а кожа и волосы пахнут ее лавандовым мылом, которое мы вместе варили в ее подвале в прошлом месяце. Солдат не врет. Агнес, должно быть, выжила. Тогда какого черта она не отвечает мне? Что случилось после того, как я отключилась? Солдат улыбается. Эта улыбка преображает его лицо, но ни капли не уменьшает мой страх. «Мы положили вас в ледяную ванну в ее подвале», — говорит он. «Это снизило температуру вашего тела на 24 часа, что позволило исцеляющему модулю вас подлатать. Она помыла вас и переодела в эту одежду. А мне приготовила суп». Но потом мы решили, что вам будет лучше проснуться в знакомом месте, поэтому я привёз вас сюда. Почему она не отвечает на звонки? Не знаю. Она собирала вещи, когда я уходил. Мне показалось, что она хочет уехать. Я стиснула зубы. Не верится. Агнес никогда бы не ушла, ничего не сказав мне. Она оставляла мне записку. Звонила или отсылала сообщение. Она бы не бросила меня. Хлоп. Я стреляю взглядом в окно, где спрятан пакет для заморозки. До сих пор нет никаких признаков близкого взрыва и не видно струек дыма. Нужно задержать его подольше. Он повернулся к окну и нахмурился. «Кто вы?» — резко спрашиваю я, пытаясь отвлечь его. «Почему вы здесь?» Прищурившись, он еще мгновение смотрит в окно, а затем переводит взгляд на меня. Я лейтенант Коул Франклин. Я приехал потому, что неделю назад лабораторию и исследовательские файлы вашего отца взломала террористическая организация, также известная как «Небеса». Я еле сдерживаю смех. Террористическая организация. Это не у нас беспилотники и солдаты. Не у нас визжащие реактивные самолёты и ракеты дальнего радиуса действия. Мы не минируем территории вокруг нашей базы, не стреляем в людей, которые приносят нам еду. Самое ужасное, что мы совершаем, взламываем серверы «Картекса». И то это у нас не очень хорошо получается. «Ничего об этом не знаю», — говорю я. Ваш отец в тот момент находился в лаборатории. Мы несколько лет с ним не разговаривали. Говорю же вам, я ничего не знаю. Мисс Агат, ваш отец мёртв. Я замираю. Слова повисают в воздухе. Сердце совершает один панический удар, а потом я беру себя в руки. «Вы, должно быть, считаете меня идиоткой, если ожидаете, что я в это поверю». Солдат наклоняет голову. «Верите вы этому или нет, но я говорю вам правду. Террористы загрузили на наши серверы вирус, который уничтожил Генкита в лаборатории вашего отца, а он сам и большая часть персонала погибли от взрыва. Я невероятно сожалею о вашей утрате, мисс Агата. Я сглатываю, вглядываясь в лицо солдата, пытаясь разглядеть признаки того, что он лжет. Но их нет. Никакой нервозности, никаких проблесков вины. Хотя это ничего не значит. Он обученный солдат Картекса, так что умение врать воспитывалось в нём с пелёнок. Я выпрямляюсь и расправляю плечи. «Вы сказали, это сделали небеса?» Он кивает. При атаке использовался изощрённый компьютерный вирус, который заразил большинство наших систем. Некоторые из них навсегда выведены из строя. Я медленно и протяжно выдыхаю. Он точно лжёт. Я сотни раз взламывала серверы с хакерами небес. Но наши попытки уж точно нельзя было назвать изощрёнными. Мы лишь действовали по принципу «ломай и хватай». Выбивали дверь и брали всё, что плохо лежит. И никогда даже не думали уничтожать генкиты или какие-то файлы. «Значит, вы приехали рассказать мне об этом?» — спрашиваю я. «Не помню, чтобы Картекс отправлял кого-то, чтобы лично передать новости». Я здесь не для этого. Конечно, не для этого. Новак говорила мне, что в Картексе творится что-то серьёзное, что-то связанное со мной. Может, папа попытался сбежать или отказался выполнять их приказы. И руководство отправило кого-то сюда, чтобы найти рычаг давления. Но я не позволю им его получить. Я сильнее сжимаю ручку. Вряд ли получится сильно навредить ему, но, возможно, смогу выиграть время, если воткну её в лицо. Я переношу вес сноги на ногу, готовясь взмахнуть рукой. Но прежде чем я успеваю даже дёрнуться, солдат устремляется ко мне. Комната кружится. Перед глазами мелькает свет, и я чувствую, как что-то сжимает руки. Я даже не успела ничего понять, а меня схватили, развернули и вырвали перьевую ручку. «Что за...» — с трудом произношу я и хватаюсь за книжную полку, пытаясь отдышаться и прийти в себя. Никогда не видела, чтобы кто-то двигался так быстро. Я даже не знала, что такое возможно. Я моргаю и качаю головой, жду, пока мир перестанет вращаться. Солдат отбрасывает ручку в противоположный угол комнаты. «На вашем месте я бы этого не делал. Мне бы не хотелось причинять вам боль, мисс Агата. Но если вы не станете сотрудничать, мне придется импровизировать». «Мне бы не хотелось причинять вам боль. Еще одна ложь». Все в картексе это делают. Они лгут и уничтожают любого, кто пытается им противостоять. Ярость заполняет меня. Я пристально смотрю на солдата и подхожу к нему ближе. Вы можете сколько угодно угрожать мне, но будете дураком, если решите, что я сдамся без боя. Солдат морщит лоб. Он открывает рот, но в этот момент рядом со мной раздаётся шипение, а затем несколько коротких хлопков. Судя по звуку, человеческие клетки начинают взрываться внутри пакета. Как же вовремя появился шанс на побег. Солдат поворачивается к заколоченному окну. Мы стоим достаточно близко, чтобы я заметила искру паники в его глазах и почувствовала аромат его кожи. Он пахнет только мылом, потом и стиральным порошком. И ни единого намёка на серу. У моего похитителя нет иммунитета. Я бы почуяла, если бы он был. Этот резкий кислый запах пропитывает кожу, пока вы защищены от вируса. Солдат заразится, если сейчас не сбежит. И, судя по участившимся хлопкам, ему нужно сделать это как можно быстрее. «Вам лучше уйти», — говорю я. Он удивлённо моргает. «Катарина, что вы творите?» Я поднимаю одну бровь. Импровизирую. Стекло начинает трещать. Мясо подпрыгивает и пенится. Пакет для заморозки вздувается и уже скоро взорвётся. Я поворачиваюсь, надеясь укрыться под кроватью, но тут в меня врезается тело солдата, а куски взрываются с такой силой, словно в комнате гремит раскат грома.